На нем был тренировочный костюм из толстого черного трикотажа. Отвисший капюшон его куртки казался стоячим воротом нелепой фантастической формы, словно его пытались одеть под вампира на масс-фильме. — Вы прямо как мобильный вампир, — сказала Гера. — Что? — удивленно переспросил Энлиль Маратович. — По телевизору когда такая реклама была. Про вампиров, которые говорят по своим мобильным ночью, чтобы сэкономить на дневных тарифах. А днем спят вниз головой, как летучие мыши. Энриль Маратович шмыкнул. Насколько я знаю, сказал он, вампиры не экономит на тарифах. Вампиры экономят на рекламе. Позвольте не поверить, Энриль Маратович, сказала Гера. Мне кажется, то есть не кажется, я совершенно уверена, что в мире уже много лет идет пиар-компания по реабилитации вампиров. Взять хотя бы этих мобильных вампиров. Дураку ведь понятно, что это реклама вампиров, не реклама тарифов. А про Голливуд я вообще не говорю. Я сразу же понял, что она права. Мне пришло в голову огромное количество примеров, которые подтверждали ее слова. По какой-то странной причине люди были склонны идеализировать вампиров. Нас изображали тонкими стилистами, мрачными романтиками, задумчивыми мечтателями, всегда с большой дозой симпатии. В вампиров играли привлекательные актеры. В клипах их с удовольствием изображали поп-звезды. На Западе и на Востоке селебритис не видели в роли вампира ничего зазорного. Это действительно было странно. Растрители малолетних и осквернители могил стояли куда ближе к среднему человеку, чем мы. Но никакой симпатии человеческое искусство к ним не проявляло. А на вампиров изливался просто фонтан сочувственного понимания и любви. Только сейчас я понял, в чем дело. Удивительно было, как я не догадался сам. Так и есть, сказал Энлиль Маратович. Все вампиры мира регулярно скидываются на очередной фильм о вампирах, чтобы никто из людей не задумался, кто и как сосет их красную жидкость на самом деле. Но это, конечно, не будет продолжаться вечно. Настанет день, когда симфония человека и вампира перестанет быть тайной. И к этому дню надо заранее готовить общественное мнение. Я решила, что пришло время задать мучивший меня вопрос. — Скажите, Энриль Маратович, а наш полет — это и было великое грехопадение? — Нет. — Такого я не ожидал. Энриль Маратович улыбнулся. Великое грехопадение — это узнать то, что я вам сейчас расскажу. Желательно, чтобы ваши головы хорошо работали, поэтому устраивайтесь. И он указал на обруч. Медное кольцо было обтянуто мягкой прокладкой из прозрачного пластика, совсем как турник в спортзале подождав, пока Гера освободит стремянку. Я хотел ей помочь, но она справилась очень ловко. Я залез вверх и повис на кольце вниз головой. Кровь прилила к голове, но я нашел это приятным и умиротворяющим. Гера висела прямо напротив меня, закрыв глаза. На нее падала полоса желтого света от лампы. Ее футболка сбилась вниз, и был виден пупок. «Нравится — Нравится? — спросил Энлиль Маратович. Он обращался ко мне. Я быстро отвел глаза. — Вы о чем? «Висеть так нравится?» «Да», — сказал я, — даже не ожидал. «Это потому, что кр красная жидкость приливает к языку?» «Именно. Когда вампиру надо быстро восстановить силы и сосредоточиться, это лучший метод». Он был прав. С каждой секунды я чувствовал себя все лучше. Ко мне возвращались потраченные в полете силы. Висеть вниз головой было так же уютно, как сидеть в кресле возле камина. Несколько минут прошли в тишине. «Сегодня вы должны узнать тайну», — сказал Энлиль Маратович. «Но у вас, я думаю, накопилось много вопросов. Может быть, мы начнем с них?» «Скажите, чем был наш полет?» — спросил я. «Он был полетом». «Я имею в виду, все это снилось? Это особый транс? Или все это было по-настоящему? Что увидел бы сторонний наблюдатель?» «Главное условие такого путешествия именно в том, — ответил Энлиль Маратович, — чтобы сторонний наблюдатель его не увидел». — Вот это мне непонятно, — сказал я. Мы все время летели мимо домов. А в один я вообще чуть не врезался. Но Митра сказал, что нас никому не видно. Как такое может быть? — Ты знаешь про технологию стелс? — Это нечто похожее. Только вампиры поглощают не радиоволны, а направленное на них внимание. — А мы видны в этом время на радаре? — Кому? — Вообще. — Вопрос не имеет смысла. Даже если мы видны на радаре, радар в это время не виден никому. — Я предлагаю сменить тему, — сказала Гера. — Принимается, — ответил Энриль Маратович. — У меня есть одна догадка, — продолжала Гера. — Мне кажется, я знаю, где жил язык до того, как поселился в человеке. И где же...